Забудь самого себя. Как-то после молитвы ученик Балшема попросил рассказать ему, что тот видел. «Я вознесся на небо, — сказал Бешт просто, — и на этот раз видел больше чудесного, чем за все время, с тех пор, как я приобрел небесные познания. Слава Единству! — Могу ли я видеть подобные вещи? — спросил ученик, затаив дыхание. — Нет, не ты. Ученик чувствовал себя бескураженным, а бал Ба продолжал. — Не ты, ибо это ты. Должно быть уничтожено. Ты должен слиться с единством. Ну, каким образом? Сосредоточь свои мысли на Боге. Забудь самого себя.